Через пару часов после полудня, когда настало время перерыва, Томас был едва жив от усталости. Стояние вниз головой и ползание на коленях по грязи — отстой, а не работа. Итак, живодерные сады, зачеркиваем оба. гном Дайте мне стать бегуном!» — подумал юноша и еще раз подивился, почему ему так этого хочется. Но хотя он и не понимал, откуда взялось столь страстное желание, сопротивляться ему было невозможно. Девушка тоже занимала много места в его домах, но мысль о ней он постарался засунуть подальше в закоулке сознания. Устал их и измочаленно их он направился на кухню. Хотелось чего-нибудь перекусить и попить воды. Честно говоря, ему сейчас под силу запросто уметь полноценный обед, несмотря на то, что ланч был всего пару часов назад. Даже от бы не отказался. Он вгрызся в яблоко, потом плюхнулся на землю рядом с Чаком. Ньют тоже был здесь, но сидел в сторонке, ни на кого не обращая внимания. Глаза у него воспалились, а лоб изрезали глубокие морщины. Томас видел, как бывший бегун кусал ногти. Раньше такого за Ньютом, кажется, не водилось. Чак тоже это заметил и озвучил вопрос, вертевшийся в голове у Томаса. «Да что с ним такое?» — прошептал мальчик. «Выглядит ну в точности, как ты, когда только выпался из ящика». «Почему я знаю?» — ответил Томас. «Пойди ты да спроси». «Эй, вы! Я слышу каждое ваше клятое слово!» — отозвался Ньют в полный голос. «Неудивительно, что народ терпеть не может спать рядом с вами, шенки долбанные». Томас покраснел, словно воришка, но он искренне беспокоился. Ньют был одним из немногих, кто ему по-настоящему нравился. «Что с тобой такое?» — спросил Чак. «Не в обиду быть сказано, но выглядишь ты как куча плюка». «Да всё, всё просто и распрекрасно!» — огрызнулся Ньют и замолчал, уставившись в никуда. Томас хотел было вывести его из прострации, задав очередной вопрос, но тот и сам заговорил. «Девчонка из ящиком. Только стонет и бормочет что-то несусветное, но не просыпается. медики вовсю стараются, кормят её, а она ест всё меньше и меньше. Говорю вам, вся эта хренотень сплошная лажа». Тумас посмотрел на своё яблоко, откусил. Оно теперь показалось ему настоящей кислятиной. До того он волновался за девушку, переживал, чтобы с ней было всё хорошо. Как будто они были добрыми знакомыми. Ньют глубоко вздохнул. «Фигня какая-то! Но по-настоящему меня тревожит кое-что другое». «И что?» — спросил Чак. Томас любопытно наклонился вперёд. Слова старшего товарища так заинтриговали вам, что даже мысли о девушке вылетели из головы. Ньют перевёл взгляд на один из выходов лабиринт, и глаза его сузились. «Алби и Минхо!» — прошептал он. — Они уже давно должны были вернуться.